Четвертое. Филантропы. Если береевщину рассматривать не только как систему организованной преступности, некий прообраз советской мафии, а как социальное и политическое явление, то будет вполне оправданным сказать, что своеобразным бериевским микробом, то есть стремлением к лидерству, заражен в той или иной мере каждый человек. Более того, взвешенное, соразмерное с возможностями и обстановкой желание быть первым в учебе, спорте, творчестве, производственных и служебных делах, политике, является движителем прогресса не только для какой-то одной индивидуальности, но и для общества в целом. Когда же естественный, закономерный порыв к новым результатам рубежам перерастает В непомерную по масштабам и несоразмерную с личностными качествами, взорвашейся особы, жажду персональной власти и славы, тогда карьеристские и вождистские амбиции входят в резкое противоречие с интересами общества и законом, становятся не только вредными, но и опасными. Здесь и начинается это самая беревщина культ должности, власти, насилия, культ наживы, политического и материального капитала. Ничего общего ни с социализмом, ни с советским строем, ни с целями коммунистической партии и интересами народа не имеющие. В такой стадии с этим явлением, вернее с его носителем, бороться сложно и тяжело поползновение к Бериевщине нужно рассматривать и пресекать значительно раньше, чем ее микробы соорганизуются. Ведь эти поползновения чаще всего то ли вызывающие открыты, то ли замаскированы кое-как. Взять того же Лаврентия Берию. Его влезание в партийный государственный аппарат Ползание в яркую личину видного политического деятеля и крупного военного стратега происходило на виду у многих влиятельных, действительно популярных в партии и народе лиц. Да покровителей у Берии нашлось, вопреки здравому смыслу, немало. Они закрывали глаза на ошибки молодости, рвущегося к высоким постам карьериста, пропускали мимо ушей, гнусные истории, связанные с их подопечным, отмахивались от настораживающих оценок в партийных и служебных анкетах, которые давали Берии более близко знавшие его люди. А слухов и фактов, которые свидетельствовали как о политической ненадежности Берии, так и деградации его как личности, повторимся, Понятие личность не очень-то применимо к этому имени. К началу 20-х годов, то есть к тому времени, когда восхождение злодея пошло резко в гору, накопилось предостаточно для того, чтобы приостановить его зловещую карьеру. Искусствуста, где тайна, а где открыта, передавали, к примеру, рассказ о том, что Берия в 1918 году являлся командиром взвода охраны Бакинской коммуны. И все диву давались, как ему удалось спастись, а тем более избежать ареста, в то время как те, кого он при советской власти охранял, были и арестованы, и расстреляны. Этот эпизод был известен Харену Ивановичу Григоряну, служившему в 30-е годы в НКВД Азербайджанской ССР а в 1918 году писарем во взводе охраны бакинских комиссаров, которым якобы командовал в то время берия. в материалах следствия хранятся показания бывшего чекиста, отсидевшего в береевских лагерях 14 лет, Георгия Сергеевича Доценко. в 1933 году он по пути из сочи в москву где служил секретарем заместителя председателя ОГПУ Агранова, заехал в Ростов к старым боевым товарищам, участникам гражданской войны на Кубани. После обычных в такой ситуации расспросов и воспоминаний капитан госбезопасности Болонюк, когда речь зашла о давних событиях, вдруг сообщил «А знаешь, у нас лежит большой материал о делишках Берии. Из дальнейших подробностей, которыми поделился Баланюк, вырисовывалась довольно-таки неприглядная история. Когда Берия возглавил секретно-политический отдел СПО Азербайджанской ЧК апреля 1921 года, он вынудил двух армянских коммунистов дать письменные свидетельства о том, что якобы он, Берия, вместе с ними находился в 1919 году в подпольной большевистской организации в Баку. Поддавшись угрозам и написав требуемое заявление, но зная коварный мстительный нрав своего соучастника, двое друзей поспешили покинуть Баку. Вскоре они оказались в Ростове. Угрызение совести задачи ложных подтверждений и боязнь дальнейшего преследования со стороны Берии заставили явиться в местные органы НКВД и рассказать о случившемся. Видимо, они дали еще какие-то сведения, но баланюк намекнув об этом, не стал больше ничего не говорить. О наличии таких материалов в СПО Управление НКВД у НКВД Ростовской области знали также уполномоченный представитель ОГПУ на Северном Кавказе Евдокимов, начальник СПО Ростовского УНКВД Жупахин, его заместитель Гатов, помощник начальника областного управления НКВД Ершов Лурье. По словам Болонюка, Евдокимов докладывал об этих материалах лично Ягодии Сталину. Но для Берии все сошло с рук. Более того, он пошел на повышение и стал вскоре уже, как он сам сообщал в автобиографии, начальником секретно-оперативного отдела, заместителем председателя азербайджанской ЧК. В памяти того же Доценко сохранилась давняя встреча с Берией. О ней он поведал следователю 29 июля 1953 года. В феврале 1922 года я с группой чекистов в составе председателя Кубана Черноморского ЧК Шленова Дмитрия, отчества его не знаю, начальника секретно-оперативной части Пудниса Яна, отчества его не помню, работника особого отдела Закрожевского Станислава, отчество его не знаю, и меня, доценка начальника секретного отделения по борьбе с антисоветскими партиями, прибыл в город Тифлис для работы во вновь организованном полномочном представительстве ВЧК в Закавказье, где получил назначение на должность начальника отделения по борьбе с грузинскими меньшевиками и национал-федералистами. Летом 1922 года я с группой чекистов выходил из здания, тогда уже за Кавказской чека на обед. Жил я в то время по улице Кипиановской, дом 25, под Давыдовской горой. К подъезду подъехала открытая машина, из которой на ходу выскочил молодой стройный человек в офицерском новом костюме в пенсне, и обратился к нам с вопросом «Панкратов еще у себя?» Мы ответили, что Панкратов еще у себя. Панкратов был начальником секретно-оперативного отдела за Кавказской ЧК и заместителем председателя того же ЧК, тогда Могилевского. На мой вопрос Закрожевскому и Пуднису «Кто этот человек?» они мне ответили, что это Берия, начальник спо азербайджанской чк грузин с замашками наполеона позже я неоднократно видел берю в тефлисе и москве но никогда с ним не разговаривал и знаком не был надо сказать что еще в 1922 году при беседе с председателем закавказской чека могилевским когда встал вопрос о привлечении в аппарат за кавказской чек грузина переводчика до перевода большого количества подпольной меньшевистской литературы накопившейся у нас могилевский мне сказал может возьмем берию из баку я ответил что я берию не знаю и вряд ли он пойдет к нам переводчиком так как он работает начальником спо после этого могиевский мне сказал нет Берию не возьмем, о нем ходят нехорошие слухи. Поеду в ЦК Грузии и потребую там человека, коммуниста-переводчика. Какого рода нехорошие слухи в отношении Берии, Могилевский мне не пояснил. Еще один свидетель, Искандер Растамович Степанов, вспомнил одно из выступлений Серго в бытность последнего секретарем Закавказского крайкома ВКПБ. Серго говорил с возмущением о том, что Берия уничтожил документы, разоблачающие меньшевистское правительство в Грузии, что в период разложения и саморазоблачения меньшевиков в Грузии Берия вызывал их к себе и упрекал, почему они малодушничают, и призывал меньшевиков держаться крепко и не поддаваться агитации большевиков. Но постепенно стало замалчиваться обвинение, исходившее от Орженикидзе, в адрес двурушнических действий Берии. Правда, в 1937 году оно получило новый всплеск. Мне стало известно из разговоров многих людей, показывал 4 августа 1953 года на одном из допросов Степанов. Фамилии их уже не помню, что по ордеру Ежова Берия подлежал аресту, однако не был арестован. По слухам, Берия связался по телефону с товарищем Сталиным и просил разрешения выехать к нему, что ему было разрешено. С каким материалом Берия вылетел в Москву, мне неизвестно. Но вскоре после приезда Берия в Москву, Ежов был снят с должности министра, наркома. А на его место был назначен Берия. Эту версию подтверждал и Доценко. Вспоминая встречу в 1937 году со своим давним сослуживцем по НКВД Ершовым Лурье, он приводил сетование последнего на то, что Берия после выхода книги к вопросу об истории создания большевистских организаций в Закавказе совсем стал неприкосновенной личностью. Я докладывал Ежову, и мы ничего с ним сделать не можем. В этом весь наш ужас. Но сведение счетов с опасными свидетелями или своими противниками Берия, как уточняют следственные и судебные материалы по его делу, осуществлял еще в 20-х годах. Некоторые из этих показаний не всегда убедительны и фактически доказаны, но в них немало логики и вероятности. Так свидетель Соломон Ильич Новиков, давая показания 5 августа 1953 года, напомнил о трагическом событии, происшедшем в Грузии летом 1925 года. Тогда, при загадочных обстоятельствах, погибли три видных деятеля партийной организации советской власти Закавказья. Мясников, секретарь Крайкома партии, Могилевский, председатель Краевой ЧК, и Аторбеков член правительства и президиума Закавказской партийной контрольной комиссии, известный чекист. Самолет, на борту которого они находились при взлете с аэродрома в нафт под Тбилиси, загорелся. Расследование, проведенное сотрудниками ЧК во главе с Берии, закончилось безрезультатно, хотя общественное мнение было однозначным. Это дело рук диверсантов. Менее узкий круг лиц недвусмысленно указывал на Берию. В том был резон. Все трое погибших знали уездную роль Берии в восстановлении советской власти на Кавказе. А также о его нечистоплотности во многих делах и в любое время могли притормозить, а то и вовсе погубить его дальнейшую карьеру. Мы ведь уже упоминали, что Могилевский, к примеру, еще в 1922 году без обиняков заявил, что о Берии ходят нехорошие слухи. Кроме того, все трое являлись потенциальными соперниками на пути продвижения Лаврентия Павловича к власти. А таких людей, что доказывают многие факты, он не то что не любил, ненавидел, считал их Не соперниками, а врагами. Что, скажем, представляли собой двое более известных из этой тройки? Первый Мясников, Мясникян Мартуни, Александр Федорович. Член партии с 1906 года. Три года провел в окопах Первой мировой войны. В 1917 году член фронтового комитета Западного фронта в 1917 и 1918 годах командующий войсками Западного и Поволжского фронтов 1921 год председатель Совета народных комиссаров СНК и нарком по военным делам Армянской ССР заместитель председателя СНК ЗСФ СССР 1922 год секретарь Закавказского краевого комитета РКПБ. Второй Атарбеков Атарбекан Георгий Александрович. Член партии с 1908 года. В 1918 году заместитель председателя Северокавказской ЧК. Начальник особого отдела каспийско Кавказского фронта. С 1921 года председатель ревкома северных районов Армении, заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции РКИ Закавказской республики. Берия не мог простить ни тому, ни другому их значительный и неоспоримый партийный стаж, что являлось лично для него больным местом. но ну, а военные познания и высокие военные должности Мясникова В болезненном воображении Берии все равно, что красная тряпка в глазах быка. Точно так, как и законченное высшее юридическое образование, как литературный талант. Будучи не в состоянии написать газетную статью, Берия приходил в неистовство, замечая подобный дар у другого, если не мог заставить их работать на себя ну и поступал с ними соответственно, если представлялся удобный случай. Так в свое время высказывались предположения о причастности Берии гибели Камо, Михоэлса и Вафаржа. Камо Тер Петросян Симон Аршакович родился в Горе в 1882 году. Погиб в Тбилиси 40 лет спустя, попав под автомобиль. Член партии с 1901 года прославился мужеством, дерзостью и находчивостью при выполнении ответственных личных поручений Ленина и Шаумяна. Уже это могло стать объектом зависти и мести со стороны Берии. Кроме того, а это главное, кому, как и Берия, в 1920 году в Тбилиси арестовался меньшевистским правительством и, возможно, знал о недостойном поведении последнего на допросе и в тюремной камере. Он тоже опасный свидетель, а значит, враг для Берии. Михойлс. Вовсе Соломон Михайлович. 1890-1948 годы. Известный советский актер и режиссер, народный артист СССР. С первых дней открытия Государственного еврейского театра входил в его труппу. В 1929 году стал художественным руководителем этого творческого коллектива. Берия решил стать новым мессией в области культуры объявить себя организатором еврейского театра. Именно организатором. На это Берия решился, вступив в должность, министра внутренних дел СССР. Когда на допросе 10 июля 1953 года его спросили, какое отношение к нему имели вопросы восстановления еврейского театра и издания еврейской газеты, Он ответил, что в организации театра и издания газеты мы по линии МВД были заинтересованы. Мое отношение к этим вопросам было с позиции освещения настроений интеллигенции. При этом, как бы в оправдании уточнил, что готовил в связи с этим соответствующую записку в ЦК партии. Опровергая эту ложь, Ему зачитали показания его приближенного Людвигова. Тот утверждал, что, часто вмешиваясь не в свои функции, Берия по существу подменял Центральный комитет, игнорировал его. По этим же мотивам работники Министерства внутренних дел, минуя ЦК, занимались вопросами деятельности Министерства культуры, вопросами восстановления еврейского театра, организации еврейской газеты разработкой положения о порядке награждения орденами и так далее и фарш 1899 1953 годы в ночь на 31 марта погиб в автомобильной катастрофе в тбилиси французский общественный и политический деятель активный участник движения сопротивления во время фашистской оккупации Франции в 1940-1944 годах. Сомневающийся во всем читатель, наверняка дойдя до этого места, только разведет руками. Тут-то уж Берия причем. Но и здесь имеется довольно явная связь. Для подтверждения вероятности ее, то есть связи между смертью Ива Фаржа и корыстными целями Берии, незадолго до этой смерти возглавившего Министерство внутренних дел СССР, приведем следующий убедительный факт. Сообщение о нем содержится в показаниях нескольких обвиняемых и свидетелей.